Глава 10. Вечером Осинский должен был ехать на прием, устроенный в его честь одним из самых известных людей Европы, представителем династии европейских миллиардеров, потомком семьи Ротшильдов. Для дронга был заказан смокинг. Все остальные, в том числе и телохранители Осинского, уже имели подобную одежду, предназначенную для таких приемов. По настоянию самого дронга для Осинского в последний момент поменяли автомобиль. У Рица на Вандомской площади традиционно стояли роскошные мерседесы, прикрепленные к лучшим номерам отеля. Они терпеливо ожидали выходящих из отеля гостей, а такси стояли в конце площади и подъезжали к отелю только по свистку многочисленных швейцаров, дежуривших у подъездов. В случае ненастной погоды швейцары провожали гостей с зонтиками до машины. Дронго позвонил в частную фирму и вызвал другой автомобиль, который прибыл точно в срок. Это был Ролс-Ройс, не менее роскошный, но бронированный, в котором и разместились композитор, Барбара, Якобсон и Дронга. На место водителя сел Мартин. Рядом с ним разместился Бред. В едущий позади них гостиничный «Мерседес», прикрепленный к номеру Осинского, сели личные охранники Якобсона. Хуан остался в апартаментах Осинского. Дронга решил не искушать судьбу, оставив своеобразного дежурного. Он лично опросил всех стоявших в холле отеля сотрудников РИЦА. Здесь никогда не бывало менее пяти-шести человек». Но ни один из них не видел незнакомца, похожего по описаниям на Шварцмана. А по утверждениям партии никто не интересовался, в каком именно номере остановился мистер Саундерс. Дронго, не поленившись, пошел и в бар, расположенный с левой стороны от входа, мимо которого могли пройти незнакомцы. Но бармен утверждал, что не видел никого, кроме двух молодых женщин, сидевших в холле. Именно поэтому Дронга настоял на вызове другого автомобиля и решил подстраховаться, оставив Хуана в самом Рице. Он лично обошел отель, просмотрел дворик, отгороженный отстоявшего рядом здания Министерства юстиции высокой стеной. Теперь ему казался небезопасным даже такой хорошо охраняемый отель. При входе с правой стороны находились лифты, куда можно было попасть поднявшись на площадку на несколько ступенек. При этом в Рице была своеобразная система лифтов. Когда вы садитесь внизу, на первом этаже входите в лифт с правой стороны, а выходите на этажах с левой. Но это был современный лифт с автоматически открывающимися и закрывающимися дверями. В противоположном конце этажа находился другой лифт, соответствующий самому стилю отеля более архаичный, напоминающий об Эре Гэтсби. Лифт напоминал большую, идеально выполненную колонну, в которой раздвигались две ее сферы, открывающиеся вручную. Дронго добросовестно изучал все ходы и выходы, обратив внимание на 301 и 302 номера, где находились личные апартаменты Коко Шанель и Сезара Ритца, ставшие бесценными реликвиями самого отеля. Дронго даже побывал в баре Хемингуэя, где преобладал красный цвет и стоял большой бюст знаменитого американского писателя. Отель был невелик. Кроме королевских апартаментов, где жил Осинский, в нем было 45 суитов и 142 номера, благодаря чему охрана отеля могла запомнить каждого приходившего к практически в лицо. Уже в машине, когда они направлялись на прием, Якобсон... Озабоченно наклонившись, спросил у Дронга. «У вас есть какие-нибудь предварительные представления о том, что вы будете делать?» «Ловить ястреба», — угрюмо ответил Дронга. «Мы же не можем сидеть и ждать, когда он снова попытается нанести удар». «Это я понимаю», — кивнул Якобсон. «Но каким образом?» «Для этого мы пока еще слишком мало знаем», — уклонился от прямого ответа Дронга. Барбара, сидевшая напротив, рядом с Осинским, была в строгом элегантном платье изумрудного цвета. Дронго оценил своеобразие платья, купленного у Доны Каран. Очевидно, женщина отдавала предпочтение американским дизайнерам, подбирая под тон платья косметику, драгоценности и обувь. На самом приеме было не менее 300 гостей, восторженно приветствовавших вошедшего Осинского. Композитор был в этот вечер главным украшением приема. Дронго отметил несколько знакомых лиц, известных по газетам и телевизионным выступлениям. Все говорили о триумфе оперы Осинского, рассказывая о посещении оперы премьером Великобритании и президентом Франции. Здесь появиться Шварцман не мог. И не только потому, что Ротшильды приглашали на свой прием известных и хорошо знакомых им людей, Здесь был другой круг общения, тот самый недоступный уровень, куда многие, снедаемые честолюбием, пытаются попасть всю жизнь. Но Дронго после полученного письма хорошо понимал и другое. Бывший профессиональный убийца, сумевший к тому же выжить в аду бразильских тюрем и горевший жаждой мщения, Альфред Шварцман не просто был опасен. Он уподобился раненый змее, озлобленной тигрице, сочетающей в себе осторожность змеи и ярость тигрицы. Он стал сильнее и жестче, потерял всякие остатки человечности, если они в нем и были когда-нибудь, и превратился в идеального исполнителя для такого рода преступлений. Остановить такую адскую машину смерти могла только смерть и Дронга не хотел оставлять никаких шансов Альфреду Шварцману. Заметив, что Барбара осталась одна, он подошел. «Когда закончится этот прием?» Она чуть улыбнулась. «Кажется, вам он совсем не нравится?» «Наоборот, это единственное место, где трудно появиться убийце. Однако, учитывая вчерашнее происшествие, я все-таки хотел бы, чтобы мистер Осинский...» Меньше участвовал в подобных шумных мероприятиях. «Это невозможно», — возразила Барбара. «Он слишком известен». «Вы давно с ним работаете?» «Около года». «А мистер Якобсон?» Он уловил в ее глазах удивление. «Спросите об этом у него лучше сами», — ответила она. «Во всяком случае, мне иногда кажется, что он был рядом с Джорджем с момента его рождения». «Он его так любит!» – пошутил Дронга. И снова получил в ответ чуть заметную улыбку. «Может быть. Хотя мне иногда кажется, что капсон решил заменить Осинскому его родителей, жену, детей и всех друзей. Он возится с ним, как с ребенком. У композитора плохой характер, как и у всякого творческого человека, с нервными срывами, депрессиями, сомнениями, В общем, все как обычно. А как он относится к красивым женщинам? На этот раз она удивилась. На этот вопрос я тоже должна отвечать. Мне просто хочется знать о нем как можно больше. Он любит красивых женщин, кивнула Барбара. У него есть постоянная подружка? Она чуть покраснела. дронга это заметил. — Нет, — не совсем решительно сказала она, и сразу отошла от собеседника. К нему подошел Якобсон. — Как вам нравится, Барбара? — восхищенно спросил Якобсон. — Изумительный экземпляр самки и очень умна, между прочим. — Это я уже успел понять. Вы давно ее знаете. — Только не надо ее подозревать, — сразу сказал Якобсон. — Надеюсь, вы не считаете, что она может помогать ястребу? Я пока еще ни в чем не уверен, сухо ответил Дронга. Вы нашли ее в Америке? Кто взял ее на работу? Вы или сам Осинский? Вообще-то всегда решение принимаю я сам, честно признался я Кобсон. Но в этом случае право выбора было за Осинским. Он сам выбрал Барбару и настоял на том, чтобы она его сопровождала повсюду. «У них близкие отношения?» – не поверил Дронга. «Даже чересчур. Осинский, правда, немного младше ее. Но ему и нужна была такая сильная, уверенная в себе, красивая, самостоятельная женщина, чтобы передать ему часть своей силы. По-настоящему сильным мужчину делает женщина, которая рядом с ним. И трусом мужчину, к сожалению, делает тоже женщина. Она его любовница». «Иногда они спят вместе», — признался я Кобсон. «Но это скорее профилактическая помощь, чем подлинное чувство. Надеюсь, вы понимаете меня правильно. Осинский слишком не уверен в себе, слишком часто подвержен капризам, чтобы быть настоящим мужчиной в полном смысле этого слова. Он до сих пор большой ребенок. Она его мама» мрачно процедил дронга представив себя Осинского с его разбросанными конечностями и упругую сильную Барбару в постели. «Вам это не нравится», — понял Якобсон. «Это просто не мое дело», — пожал плечами дронга не захотев признаваться, что ему не очень приятно слышать подобное. В другом конце зала мелькала всклокоченная седовато рыжая шевелюра Осинского. Он о чем-то оживленно рассказывал. Кажется, наш друг уже забыл о вчерашнем происшествии, заметил Дронга. Он всегда такой. Покричит, а потом отойдет. Я начинаю жалеть Барбару, сказал Я Якобсон, ничего не ответив, уже отходил от него, улыбаясь известному телеведущему, спешившему к нему с бокалом шампанского. Больше за весь вечер Дронга не разговаривал ни с кем. Ближе к полуночи гости начали разъезжаться. Они сели в поданный Роус-Ройс, когда Осинский досадливо поморщился. «Я забыл там книгу! Мне ее подарила Китти! Она еще написала там такое трогательное посвящение!» «Я сейчас принесу», — открыл дверь автомобиля Бред, тяжело вылезая из Роус-Ройса. «Мартин», — позвал дронга сидевшего за рулем охранника, — «верни мой пистолет и достань свой». Что-нибудь случилось? встревожился Якобсон. На всякий случай, ответил Друнга. На Барбару он старался не смотреть. Видимо, она поняла, что Якопсон рассказал ему о ее отношениях с Осинским, и поэтому тоже отводила глаза. Через минуту вернулся Бред, подал книгу. Кто такая Китти? спросил Друнга. Это известный французский прозаик Кэтрин Мулиндже. Говорят, что ее скоро изберут в Академию Бессмертных. Она очень популярна в Европе, сказал Якопсон. Осинский, откинув голову на сиденье, дремал. Видимо, он несколько перебрал шампанского, так сильно ударившего теперь в голову. Мартин мягко тронул автомобиль, выруливая со стоянки. Мерседес отеля, в котором сидели люди Якобсона, ехал следом. «В отель?» – спросил Мартин, оборачиваясь назад. Все посмотрели на Осинского, который сидел, закрыв глаза. «Да!» – ответила за него Барбара. «Поедем в отель!» Оба автомобиля свернули в сторону Ксении, чтобы проехать мимо Лувра и выехать на Вандомскую площадь. Машины шли по набережной. Ничто не предвещало неожиданностей. Дронга, тем не менее, смотрел по сторонам, словно опасаясь внезапного нападения. Когда автомобили подъезжали к светофору, они услышали глухой удар, словно кто-то тяжелым молотком стукнул по с ройсу Мартин резко затормозил. Осинский и Барбара упали на Якобсона и Дронга. Бред ударился головой о стекло. — Черт тебя побери! — закричал Осинский. — Ты совсем с ума сошел, Мартин! «Посмотрите!» — вместо охранника показал назад Дронга. «Там горел гостиничный Мерседес, покореженный взрывом». Якобсон побледнел. «Господи!» — прошептал он. «Этот человек самый настоящий дьявол! Как это ему удалось?»